Всем привет! Меня зовут Павел Крапчетов. Я читаю свой рассказ «Вопросы, вопросы, вопросы». «Сцена 1. А можно?» – снова спросил я. «Нет», – в который раз ответил он. «А если я хотел продолжить вернуться назад к себе, но он меня не дослушал?» «Нет». «Это и понятно. Я задаю этот вопрос уже, наверное, сотый раз». в разных вариациях, под разными соусами, разными словами. «А почему?» покачено был его ответ, но я не обиделся. «Ты зря тратишь время», – продолжил он. Другие сразу начинают выяснять подробности. В кого лучше попасть, как потеплее устроиться, какая денежная единица, а ты какой-то непрактичный. «А что, время ограничено?» – поинтересовался я. «Нет», – ответил он, – «просто они могут заскучать». «Боги?» «Ну, это вы их так называете». «Так их много». «Ну вот, молодец», – похвалил он меня. «А то все можно назад, можно назад. Богов великое множество, и вместе с тем он один», – пояснил мой незримый собеседник. «Как тебе такой ответ?» «Кажется, вопросы здесь задаю я», – не спустил я ему. «Изменяйте ваше высокопревосходительство». В голосе этого всезнайки послышалось заискивание. «Но я был в своем праве. Меня сразу предупредили, что я могу задавать вопросы. Много вопросов. На любые темы. И на все вопросы я получу ответы. А потом мне надо будет определиться». «Так это все только ради того, чтобы кого-то развлечь?» «А ты поживи вечность!» Был его ответ. «Тоже заскучаешь!» «И в чем тут развлечение?» Спросил я. «Задавать вопросы было легко». где я сейчас, с кем разговариваю, и можно повернуть все вспять, отыграть назад, вернуться туда, куда, как я чувствовал, хода мне больше нет. Ну, во-первых, ты думаешь, что ты один такой? Нас много. Сотни, тысячи, а может быть больше. Вот ты сейчас задаешь глупые вопросы, а другие умные с радостью уже бегут в новую жизнь. Наблюдать все это уже само по себе развлечение. А как же глад, мор, потопы и все такое? А-а-а! отмахнулся он. «Приелась!» «А ты не один из них!» «Чур меня, чур меня!» открестился всезнайка. «Я разговоры разговариваю, мне скучать не приходится!» «А кто ты?» «Тот, кто ответит на все твои вопросы!» «Тогда можно мне назад свой мир?» О, вздохнул он. «Ну сколько можно? Нет, нельзя! Выбирай любой другой!» «Магия ж магия, пять разновидностей, стимпанк!» он задумался. «С десяток наберется!» «А хочешь, в игру тебя забросим?» – с надеждой спросил меня он. «И сотня жизни бонусом!» Но меня вдруг заинтересовало другое. «А почему я? Праведно жил?» – собеседник хохотнул. «Самому не смешно?» – спросил он, но тут же поправился. «Лотерея, как у вас говорят, жребий, что тоже само по себе уже развлечение, сам понимаешь. Значит, все подчинено тому, чтобы избавиться от скуки, верно?» «Верно!» Тогда эта мысль мне пришла только-только в голову. «Тогда давайте для интереса, для вашего развлечения меня в качестве эксперимента назад и посмотрите, что из этого получится». «Момент!» Он исчез из моего восприятия, но тут же появился. «Нет!» – сказал он. «Судили, редели, порешили, что нет. Идея хорошая». «Оставили на потом, когда все надоест?» «Слушай», меня вдруг осенило, «а не лежу ли я под аппаратом искусственного дыхания, мне все это кажется?» «Нет?» «Можешь доказать?» «Нет?» «Тебе не говорили, что с тобой скучно?» «Спросил я и подумал, что уже привык задавать вопросы. Мог бы сказать, с тобой скучно, или, ну ты зануда, а получился вопрос. Все по сценарию, все как просили. «Значит, назад нельзя?» У меня еще появилась идея. Нет. А если я возьму с собой еще кого-то? Что значит возьмешь? А он и даже не извинился, что задал вопрос. Ты не бог. Так нельзя. Зато интересно, прикольно, не скучно. Я попытался продвинуть свою идею. Ленка была на два года младше меня. Почему бы нам не начать новую жизнь вместе? Пусть хоть в стимпанке. Пусть хоть в магическом мире. Да пусть хоть в самом из задрипанных миров. Только вместе. «Ленка, говоришь», сказал он, верно прочитав мои мысли. «Минуточку» и снова исчез из восприятия. «Нет». В этот раз он вернулся еще быстрее. «Но ты им определенно понравился. Увеличили лимит вопросов до миллиона. Ты же говорил, что можно бесконечно задавать вопросы». Это была шутка. А почему, собственно, отказали? Това инициатива «Если бы они согласились на Ленку вместе с тобой, то получилось бы, что пляшут под твою дуду. Это неприемлемо!» Я задумался. Все это начинало мне надоедать. «Может быть, лучше было бы, чтобы просто умер? Раз, и ты ничто!» «Нет!» Подключился к моим размышлениям Отвеч. «Там тоже все непросто. Тоже свои процедуры. Сначала сюда, потом туда. Ходить замучишься а результат неизвестен. Ты давай определяйся!» Уже голосом вновь предложил он. И уж потом задавая вопросы. «А если я придумаю новое развлечение для твоих хозяев?» Спросил я. «На бонус можно рассчитывать?» «Бонус, я так полагаю, это...» Начал он. «Именно», подтвердил я. «А что за развлечение?» «Забрасывайте меня, куда считаете нужным», сказал я. «Без подготовки, без вопросов, без ваших грёбаных ответов». «Вау!» Он не стал скрывать свои эмоции. «Сумел, Деть!» «Минуточку!» На этот раз его не было на мгновение дольше. «Но ты и Первое, что сказал мой ответчик, когда вернулся. «Они, можно сказать, в экстазе. И они согласны, так что бывай!» Все погасло, но лишь на мгновение. Нет, я не лежал на больничной койке, и меня не лечили током. Я стоял на дороге. Мои голые ступни были почти полностью погружены в мягкую теплую пыль. «Лето», — подумал я. Вокруг был лес. Его краски после моего недолгого пребывания в безремени резали глаза и будили воображение. Я знал, что мне надо двигаться в путь. Я должен был сделать все правильно, и тогда меня вернут назад. Ведь боги не врут, не врут же... 2. Прошел я совсем недалеко, ноги не успели устать, пятки стереться, даже пить не хотелось. Дошел до поворота, завернул и увидел стоящий на середине дороги механизм – кузов, 4 колеса, а руль – это был явно автомобиль, из века так 19-го, ближе к началу. Большой, черный, с солидными колесами на блестящих никелированных спицах. маленькими фарами и рыжими кожаными сиденьями. Но все это ему не помогло. Автомобиль был неподвижен, его капот открыт, а в нем возился одетый в соответствующий костюм некий долговязый господин. «Правильно это как? Пройти мимо или помочь?» – подумал я. «Да, докатился ты, Степушка, в своем цинизме, если задаешь такие вопросы. Вам помочь?» – спросил я, подойдя к автомобилю. Господин распрямился и удивленно посмотрел на меня. И только тут я понял, как все это выглядит со стороны. К застрявшей машине на пустынной дороге подходит полуодетый человек и спрашивает, мол, вам помочь, кошелек карман не тянет, зубы не жмут, а одет я был просто из рук вон плохо. Серые штаны и такого же цвета рубаха, по всей видимости, были нижним бельем. На это же намекали завязки внизу штанин. Про то, что я был небрит и чумас, можно было и не говорить. Но автомобилиста мой наряд не смутил. Как видно, долго мучается. «А вы можете?» «Не попробуешь, не узнаешь», – ответил я афоризмом. Я отодвинул господина от открытого капота и заглянул в него. «Да, лучше бы вместо никелированных спиц мотор защитили от пыли». «Какая-нибудь метелка есть?» – спросил я. «Вот». Он протянул мне пару щеток. Одна побольше, другая поменьше. Минут 15 я очищал внутренний мир двигателя от пыли. На меня, наверное, было больно смотреть. Мой без того убогий наряд превратился в ничто. Пыль, разгоняемая мной из двигателя, оседала у меня на одежде, на лице и волосах, превращая меня в какого-то глиняного голема. «Включите — Включите зажигания сказал я, когда закончил чистку. «А — А? — переспросил автомобилист. Потом кивнул, забрался на водительское сиденье и чем-то щелкнул. И ничего. «Беда», – подумал я, – «стартер не хочет крутить». А потом я увидел торчащую спереди из капота заводную ручку. «Беда у тебя в голове, Степа?» Мысленно отругал я себя, потом взялся за ручку и несколько раз крутанул. Крутить было легко. Два цилиндра всего. Чего не покрутить». А потом двигатель фыркнул, чихнул и завелся. «Боже!» – подскочил на водительском кресле автомобилист. «Этого не может быть! Вы настоящий волшебник!» Он выбрался из автомобиля и как-то по-новому посмотрел на меня. «Позвольте представиться, барон Гогенфольц!» Он чуть склонил голову и выжидательно посмотрел на меня. «А я... А что я?» – соврал, что мне оставалось. «Разбойники!» – был мой ответ. «От удара по голове ничего не помню». «Хорошо, хоть не до гола раздели». «Тогда позвольте мне вам помочь», – с пафосом предложил барон. «А вы можете?» – не остался я в долгу, и мы рассмеялись. Несколько дней я жил в доме барона. Даже не так, в усадьбе барона. На всем готовеньком. Спал, ел и от скуки занимался с автомобилем, приутившего меня хозяина. Конструкция этого прогрессивного средства передвижения была достаточно проста. Перед ним даже первая модель «Жигулей» показалась бы хай-теком. А уж «Жигулевский хай-тек» я ремонтировал на раз. Видя, как я занимаюсь автомобилем, барон взял и предложил мне работать у него механиком. Мы как раз обсуждали этот вопрос, когда что-то неуловимо изменилось в окружающем меня мире. И я снова оказался в квестченариуме. Один на один со своим персональным ответчиком. Зачем выдернули? возмутился я. А дальше не интересно, сказал мой старый знакомый. И мне интересно. Говорят, что самый волнующий момент это инфильтрация, а потом уже по накатанной. Угу, сказал я. И что дальше? А дальше, начал мой собеседник, но я его не дослушал. Не по своей вине, просто я снова куда-то провалился. на три кто-то радовался надо мной интересно очень интересно вот уж эти медики подумал я что за циничный народ тут лежишь помираешь а они хихикают Все предыдущие видения как оказалось были просто сном бредом и бесконечный разговор с посланником богов и встречи на пыльной дороге Ресть была прозаичней я лежу на жесткой больничной койке А надо мной хихикает врач. «Только почему я не могу пошевелить руками? И ногами тоже?» Я открыл глаза и понял, что видение продолжаются. Или не видение вовсе. Не бывает врачей в черных балахонах, которые принято называть мантии. Да и освещение было экзотичным. Странные фекела по стенам. И они горели без запаха, а пламя было ровным и спокойным. К тому же я лежал совершенно голым, а пожилой мужчина, одетый в мантию, водил пальцем по моему телу и приговаривал. «Интересно, интересно. Какой удивительный рисунок!» Я скосил взгляд, но никакого рисунка у себя на животе не увидел. Попутно заметил, что и живот не мой ни волоска, ни жиринки. «Кажется, меня снова закинули неизвестно куда». Пыльная дорога и развязанные тесенки-кальсоны из прошлого раза казались родными и такими желанными. Но долго ностальгировать мне не пришлось. «Попробуем их повторить», – сказал одетый в мантию и взял в руки скальпель. Очень так профессионально взял, словно ручку, словно хотел что-то порисовать на моем животе. «Эй-эй!» — закричал я. — Это же больно! — Что поделать? — вздохнул мужичок. — Жизнь — это боль! — и снова склонился над моим телом. — И вы зарежете собственного сына? — вскричал я. — Эх, обидно, что я не женского пола. Такой же возглас про дочь был бы, наверное, жалостливее. Но все же крик сработал. — Какой еще сын? — вдруг разогнулся маг. Это наименование подходило ему больше всего. — Родной! Я искал тебя, папа! «Мне почти не приходилось играть. Ожидание, что тебе без наркоза будут спарывать брюшину, прибавляло искренности в мои слова». «Чушь!» – возразил маг. «Я нашел тебя на улице!» «Я скитался!» – продолжал фантазировать я. «Из города в город! Я искал тебя, отец!» Мои слова текли легко и непринужденно. Если бы я был подключён к детектору лжи, он бы не только подтвердил мою правоту, но и наверняка бы еще вдобавок прослезился». Оказалось, что я и в самом деле был подключен к какому-то определителю правды. Маг задумался ненамного. «Вроде не врешь, я не чувствую лжи», — сказал он. «А кто твоя мать? Она работала у вас кухаркой, она...» — начал сочинять я, обрадованный первыми своими успехами. Но меня прервал хохот мага. Он смеялся минут пять. «Ну ты меня насмешил!» Наконец проговорил мужчина, вытирая слезы. «Я почти поверил!» «Юноша!» Он склонился надо мной. «Я архимаг, и уже последние 50 лет питаюсь только манной. Зачем мне кухарка, а?» Мое сердце ухнуло куда-то вниз. Затея провалилась. «Но!» Продолжил мой несостоявшийся папаша. «Шалка будет терять такого хитреца. Я, пожалуй, возьму тебя в помощники». фух выдохнул я очевидно в ближайшее время меня не будут резать но в тот же момент окружающая действительность пропала, а я уже услышал знакомый голос ну куда ты торопишься Это был снова мой собеседник вокруг снова было без времени но почему-то вопросы задавал теперь он куда ты торопишься давай еще разок! Сцена четыре. Клубы то ли дыма, то ли какого-то едкого пара охватывали меня со всех сторон. Было невыносимо трудно дышать, и я закричал. А потом перед глазами выцарила темнота, и кто-то тряс меня за плечи. «Прапорщик, прапорщик, очнитесь!» «Все, все!» — попытался остановить я трясущего. Я проснулся. Меня оставили в покое, а мрак развеяла зажженная свечка, осветившая небольшую землянку. Все еще наполовину, пребывая во сне, я сел... Нет, не на кровати. Подо мной была вырезанная в земле ниша, на которой лежала охапка сена. Где я? Мой вопрос на конкурсе глупых вопросов, наверное, бы занял первое место. Но сидящий напротив меня военный только усмехнулся. «В расположении 15-й роты 226-го землянского полка!» Военный встал с такой же ниши, как и у меня, и картинно отдал честь... «Разрешите представиться, поручик Зорин и, кстати, ваш друг детства». «Почему пятнадцатая рота?» Появился у меня в голове вопрос, и тут же на нее обрушилась волна неизвестно откуда взявшихся ответов. «Впрочем, известно. Есть у меня знакомый который готов ответить на все, что его не спросишь. Видно, кто-то очень хотел, чтобы я задержался здесь подольше». «Утром германцы пустят газы». «Что? Сразу вся дивизия?» У все еще стоящего напротив меня молодого военного было, как видно, хорошее настроение. «Тогда это действительно опасно!» «Это будет хлор!» Я не стал обращать внимания на его шутку. Человек вдыхает этот газ и умирает в муках. Военный перестал смеяться. «Как понимаю, Юра, это тебе приснилось!» Сказал он. «Потому ты и кричал!» Он сел на свою импровизированную земляную кровать, а потом и вытянулся на ней во весь свой немалый рост. «А мне снилась усадьба. Я с родителями собирался в гости к соседям. Там была такая замечательная девушка», – стал рассказывать поручик. «А ты, Юрка, все испортил. Если ты меня не послушаешь, то больше не увидишь ни родителей, ни этой девушки», – зло сказал я. «Я не собирался сдаваться». Ответчик из Квестчинариума дал исчерпывающую информацию. 15 рота, которую поручили оборонять Рудский мост, стояла на пути будущего движения газов. Вырытые солдатами окопы и землянки для защиты от германских снарядов газовые атаки только помогут. Хлор затечет во все углубления и сделает свое черное дело. К утру я все же добил друга своего детства, имени которого я не знал, ответчик мне его не сообщил. Мне разрешили, а вернее приказали силами первого взвода занять холм, который огибала полотно железной дороги, и в случае атаки германцев атаковать противника с фланга. Солдаты, поднимаясь на холм, который возвышался над равниной метров на 10 ворчали. Ведь на возвышенности не было окопов, где можно было бы укрыться от пуль и осколков снарядов. Холм покрывала высокая трава. Я приказал всем сесть, чем заслужил еще партию косых взглядов. Трава была в сильной росе. Оставалось только ждать. «Тихо как», — сказал подошедший ко мне один из унтер офицеров «Пожилой, усатый дядька. Будто и войны нет. С германских позиций дул свежий ветер. «Ты-то и принесешь нам погибель», — подумал я. Только эта мысль пронеслась у меня в голове, как со стороны германцев показалось облако. Мы располагались достаточно далеко от передовых позиций, но высота холма позволяла хорошо видеть, что происходило впереди. Клубы газа, а не пара или дыма, как мне привиделось во сне, стелились по земле, двигаясь в нашу сторону. Облако поглотило проволочные заграждения, а потом на некоторое время остановилось, но только для того, чтобы заполнить собой первые окопы. И ничего. Ни одного звука. Словно в этих окопах не было десятков людей с винтовками и револьверами полных патронов. Передерни затвор, спусти курок и неприятелю не поздоровится. Но все это оружие оказалось бессильным перед новым врагом. Кое-где тишина была нарушена. Из окопов выбирались фигурки солдат и до нас доносились звуки кашля и хрипы. «Господи, спаси и сохрани!» стал креститься стоящий рядом со мной унтер-офицер. Наконец, облако хлора достигло и наших окопов, которые мы покинули пару часов назад и стал огибать холм. А впереди от германских позиций в нашу сторону двинулась вражеская пехота. Солдаты, не дожидаясь моей команды, стали подниматься с земли. Противник двигался в полной тишине, ни криков команд, ни выстрелов. Чем ближе они подходили, тем страшнее становилось». И не только мне. На лицах германских солдат были противогазы, что превращало их в каких-то странных чудовищ. Навстречу этим чудовищам из наших окопов стали подниматься люди. Их лица были замотаны тряпками. «Значит, все-таки послушался меня поручик», – подумал я. Без криков «Ура!», без выстрелов они двинулись навстречу идущему противнику. «Что же это такое?» То ли спросил, то ли возмутился унтер. «Развлечения хотите?» Сказал я про себя, обращаясь к тем, кто меня сюда забросил. «Давайте развлечемся!» «Делай, как я!» Закричал я в полный голос. Потом скинул один сапог, а портянкой обмотал лицо. Длины полотна только-только хватило, чтобы сделать узел на шее. «Вперед, братцы!» Крикнул я и стал спускаться вниз холма в облако хлора. которая никак не хотела развеиваться. Портянка – слабая замена для противогаза. Через несколько шагов острая боль резанула мою грудь при вдохе. Так себе развлечение. Успел подумать я, а шальная пуля спасла меня от дальнейших мучений. Я упал в траву и не видел, что произошло потом. Не видел, но знал. Мы в очередной раз победили. Сцена 5 Неслось в пространстве, но ответчик все понимал Полностью с вами согласен Он такой шустрый, потому что уверен, что это игра Что все понарошку, если бы... Вернуть назад? Понял Понял, понял, пусть думает, что это награда Да-да, если понял, сразу выдерну обратно Эпилог. Я лежал в постели, дышалось легко, никакой боли. Рядом лежала молодая женщина, в которой я не сразу узнал свою жену. Значит, значит получилось? Осторожно, словно боясь спугнуть окружающую действительность, подумал я. Они выполнили обещанное. Я все-таки смог их развлечь, и меня вернули назад. Да не просто назад, а обратно в молодость. Как же это здорово! — вслух сказал я, потянулся изо всех сил, раскинув руки в сторону. — Ты что, — проснулась жена, — как же я по тебе соскучился, — сказал я и прильнул к ее таким знакомым и одновременно незнакомым кубам. Рассказ окончен. Если он вам понравился, то вполне возможно, что вам понравится и другое мое произведение.